Стефан. Апрель 2020 года. Да и чёрт с ним совсем, бодро сказал Стефан. Не справляемся и не надо. Можем себе позволить в какой-то веке не справиться. Всё, снимаем к ядрене фени сновидческие посты. Присутствующие уставились на Стефана в почти мистическом ужасе. Совсем спятил шеф. Но вслух совсем спятил, произнесла только Кара, невольно при этом подумав: мне терять нечего, если что, хорошо уже пожила. При том, что у Стефана нет обычая убивать сотрудников за возражение. Он вообще не убивает людей, хотя, возможно, иногда следовало бы. Наоборот, было дело пару раз воскрешал. Так давно уже, дорогая, улыбнулся ей Стефан. Скажем мне за это спасибо, если бы я в своё время не спятил. И не было бы ничего. Обвёл притихшую аудиторию сияющими глазами. Всё-таки больше всего на свете Стефан любит, скажем так, удивлять в идеале до полного просветления, но обычным бытовым шоком он тоже готов довольствоваться. Стефан аскет иногда. Ладно, сказал он, насладившись общим недоумением. Объясняю, хотя и сами могли бы дотумкать. Во-первых, Мы действительно не справляемся. Тут ничего не поделаешь. Нас мало. Ну, извините, сколько сумел собрать. Ахичных тварей стало гораздо больше, особенно всякой бессмысленной мелочи, которая орудует в человеческих снах. Оно и понятно. Их сюда сейчас как магнитом тянет. Лучшая во вселенной приманка человеческий страх. Во-вторых, это не то, чтобы ужас-ужас. То есть, в принципе, офиговато, но не здесь и не сейчас. Сейчас эти гады нам не столько противники, сколько помощники, практически наши маленькие друзья. С дуба рухнул, вздохнула Эльгирдис. Было такое дело, невозмутимо подтвердил Стефан. Но не сегодня. Лет 800 назад. Пиво хочешь? Этот вопрос был ко всем присутствующим. У меня в шкафу будь здоров запасы. Налитай. Переглянувшись, сотрудники пограничной полиции поспешно разобрали бутылки. Действительно, почему бы не выпить пива, если Ушев всё равно безнадёжно сошёл с ума. Стефан тоже взял бутылку, но открывать не стал, просто крутил в руках. Ситуация изменилась. Наконец сказал он так тихо, словно не был уверен, что действительно хочет быть услышанным. Но все, конечно, сразу умолкли. Даже птицы за окнами перестали орать. Я всегда считал своим долгом гонять из города хищников, продолжил Стефан. И с физической его территории, и снов горожан. Поэтому, собственно, и организовал здесь отделение граничной полиции. В хорошей компании любой дурью мается веселей. хищные твари, готовые поживиться человеческой жизненной силой, основная проблема любого граничного города на первых порах, когда проходы в неведомое уже открыты, а жители ещё по старинке глупы и слабы. В каком-то смысле хищники действуют по справедливости, берут то, что плохо лежит. Но улучшению атмосферы в городе такое торжество справедливости не способствует. Но это вы знаете и без меня. Да не без тебя, а от тебя мы это знаем, перебил его Альгирдис. Но с какого вдруг перепугу они стали друзьями-помощниками? Что ты задумал? Рассказывай, не тяни. Ничего не задумал. Просто я не бесчувственный и не слепой. Странно было бы не заметить, что атмосфера в городе уже безнадёжно испорчена и без них. Стефан улыбнулся так лучезарно, что всем присутствующим захотелось провалиться под землю. просто на всякий случай, не повредит. Но никто никуда, конечно, не провалился, потому что, во-первых, невежливо, а во-вторых, пиво надо сначала допить. Многие люди и так уже до смерти перепуганы. Жизнерадостно продолжил Стефан, причём бояться они не наихудшим из страхов, примитивным, отупляющим, бытовым. Болезни, будущего, друг друга, вдруг незнакомец меня заразит. новостей, вдруг расскажут, что случилось очередное страшное, теперь уже точно никому не спастись. Соседи вдруг донесут, что в подъезд выходил без маски. Полиции вдруг за что-нибудь оштрафуют, заберут последние деньги. Правительство вдруг ещё больше ужесточат карантин. По сравнению с этой дрянью, ужас от кошмарных снов и потусторонних видений, чувство почти возвышающее. Да даже и не почти. Из двух зол выбираем, горько усмехнулась Таня. Да почему же из двух, дорогая? Из целой кучи отличных, упитанных зол. Зато выбор заранее очевиден. Можно особо не мучиться. У нас тут граничный город, и он должен оставаться таковым в любых обстоятельствах. Это самое главное. Если атмосфера здесь обречена испортиться, то уж лучше мистическим ужасом. Если зло неизбежно, Пусть это будет волшебное зло. И что, предлагаешь сидеть сложа руки и смотреть, как в городе хозяничают хищные твари? Растерянно спросила Таня. Теперь будет так? Ну, здравствуйте. Кто тебе такую глупость сказал? Просто придётся чётко обозначить приоритеты и делать только самое главное, жизненно необходимый минимум. Причём цены нам не будет, если справимся хотя бы с ним. Ладно, давай, рассказывай, что у нас теперь самое главное, вздохнула Кара, доставая свой мылескин. Значит, насновидения пока забиваем. Стафан решительно взмахнул так и неокрытой бутылкой, словно собирался заехать ею кому-нибудь по башке. Вообще, совсем. Ночные кошмары больше не наша забота. Пусть себя снятся, кому пожелают. Может, внесут хоть какое-то разнообразие в общий унылый анаэрологический фон. Приятно проснуться в холодном потоке, когда вместо тягостных снов про больничные коридоры, клестиры и капельницы тебя снова как в старые добрые времена, просто заживо слопал демон. Разверся ад или взорвалась земля, а нам придётся сосредоточиться на тех э, прекрасных волшебных сущностях, которые причиняют фатальный ущерб. Я имею в виду, они просто пугают, а вредят на уровне, скажем так, бессмертной души. Типа голодного мрака и что ещё к нам пожалуют. Не сомневаюсь, в ближайшее время здесь появится много интересных новых гостей. Такие обычно на его проявляются. Вот их и будем по мере возможности изводить. Но без надрыва, в полсилы. Это веселье не на неделю другую, а надолго теперь. "Э, как ты себе представляешь в полсилу?" недоверчиво спросила Кара, которая после многих лет работы в приятном расслабленном режиме, принятом на этой стороне, до сих пор была в шоке от варварских представлений Стефана о продолжительности и интенсивности обычного рядового рабочего дня. "Да нормально я всё представляю", отмахнулся он. Упахиваться до полусмерти полезно только в хорошие времена, а в тяжёлые основная задача жить с удовольствием и искренне радуясь каждому новому дню. Хоть кто-нибудь в этом городе должен сейчас быть счастливым. Вот с нас и начнём. Звучит неплохо, почти невольно улыбнулся Альгирдос. А чисто технически как? Предлагаю разбить личный состав на две группы. Ну лучше бы три, но маловато нас. И дальше в таком режиме. Трое суток работа, но не без продоху, как обычно, а с нормальными перерывами на сон и еду. Трое отдыхаем в своё удовольствие. Альгирда подменяет меня, когда я загуляю. Кара и Ари старшие в группах, как самые опытные бойцы. Ну, тоже мои дорогие, без фанатизма, пожалуйста. Отдыхайте, как и все остальные. Вы мне живыми нужны. И, кстати, о отдыхе. Я обычно не лезу к вам с отеческими советами, как организовать свой досуг, но сейчас настоятельно рекомендую всем проводить часть свободного времени на этой стороне. Или, кстати, в кафе Утония, кто туда, ну, и во проходить умеет. Тоже неплохой вариант. Это ты к тому, что от непомерно жизнерадостной обстановки в городе половина моей оперативной группы вышла из строя. Мрачно спросила Кара. Более-менее в порядке, только те, кто, как и я, раньше хотя бы несколько лет безвылазно тут прожил. Вот именно. А ваши хвалёные контрабандисты, как мне рассказывали, всего полдня тут побегав по лавкам, дома в обмороке лежат. Элита, блин, криминального мира, зайчики нежные. Ладно, сам понимаю, что зря насмехаюсь, прости. Мы тут, конечно, не такие чувствительные, но если оказался устойчив к яду, это вовсе не означает, что надо его вёдрами жрать. Поэтому попроси и Ханну Лоро организовать нам какой-нибудь санаторий, несколько служебных квартир и командировочный фонд на разграбление города. Регулярная детоксикация, я считаю, не повредит. Сейчас для нас самое главное дело радость, чтобы натурально шлейфом волочилась за каждым. Кто-то должен, кроме нас почти никому. Ну, это я уже говорил. Стефан подошёл к Каре и крепко её обнял. Как же мне повезло, что ты с нами. Всегда был этому рад, но сейчас настал тот момент, когда я реально не понимаю, как бы справился без тебя. Ты теперь закончи всё эту кунетель, пожалуйста. Состав групп, организация, графики. Альгирда, с тебе в помощь. А я сейчас для этого не гожусь. Хитрый какой, невольно улыбнулась Кара. Не говорил наивной девушке комплиментов, припахал осам в кусты? Да, я довольно хитрый, И легко согласился Стефан, но не прямо сейчас. Сейчас я просто опаздываю на свидание. На свидание? В самое время, да. Именно в то самое время. Хотя лучшее было бы прямо с утра, а я, как последняя дурак, в дела закопался. И рундовый по большей части дела. Город меня уже не просто зовёт, а требует, кулаками в сердце стучит. Трудно ему сейчас, как ни крути, а жители города его кровь. Эта кровь отравлена страхом. Невозможно жить, как ни в чём не бывало, когда по твоим жилам течёт чистый яд. Духи хранителя развлекают наш город, наполняют чудесами и веселят. В хорошие времена этого было более чем достаточно, чтобы всегда оставаться счастливым, игнорируя настроение большинства горожан. Но сейчас, когда общие страхи слились в один непрерывный отравленный вой, город нуждается в утешении. А утешать его, к сожалению, пока лучше всех получается у меня. Поэтому дальше сами. Всё равно организационный вопрос и Карл лучше разрулит. Я завтра вернусь. С этими словами Стефан стремительно развернулся и вышел прямо в стену, как в дверь. Не, точно чокнулся, сказал ему Свет Алгирдис. Где ты видан, ушёл, а пиво оставил, даже не пригубил.